Глава 15 Сколько же раз, дорогой путник, ты будешь идти той же самой тропой? каиа К северу лесистые холмы над Ватаром скрыла поднятые имперской армией пыль. Солнце недавно было в зените. Настала самая жаркая пора дня, когда ветер утих, а скалы стали горячими точно плоские камни в очаге. Сержант Смычок лежал неподвижно, укрывшись охряным плащом, и смотрел на юго-запад. Под градом катился по его лицу и скрывался в сидеющей рыжей бороде. Смычок долго разглядывал группу конных воинов, которые явились следом за ними из пыли Одана, а затем поднял руку и дал знак. Остальные члены его взвода выбрались из своих укрытий и двинулись прочь от гребня. Сержант следил за солдатами, пока те вновь не спрятались, а затем последовал их примеру сам. Последние недели ознаменовались начавшимися сразу за Дожалом бесконечными стычками с налётчиками и более жестокими столкновениями с Кхирандхобри у Тимона и Санимона. Но ничего подобного армии, которая теперь следовала за малозанцами, они еще не видели. По крайней мере, 3000 воинов из какого-то неведомого племени. Над воинством покачивались бесчисленные варварские стандарты высокие копья с изодранными лентами, оленьями и бычьими рогами и черепами. Под черными телабами и мехами угадывался блеск бронзовых чешуйчатых доспехов, а также, в большем количестве, странной сероватой брони, такой гибкой, что она могла быть только кожаной. Насколько Смычок мог разглядеть издали, кожаные и бронзовые шлемы воинов были богато украшены, многие вороньими крыльями. Смычок соскользнул в ложбинку, где ждал остальной взвод. Новобранцам еще только предстояло поучаствовать в настоящей рукопашной схватке, а весь их боевой опыт до сегодня ограничивался необходимостью выстрелить раз-другой из арбалета да удержать строй. Но пока что все хорошо». Сержант обратился к улыбке. «Ладно, решено. Прыгай на эту несчастную клячу там внизу и скачи к лейтенанту, девочка. Похоже, нас ждет драка». Ручейки пота промыли дорожки в корке пыли на ее лице. Улыбка кивнула и двинулась прочь. «Хлакон, иди на позицию Гесслера. Пусть передаст Бардуку. Нужно встретиться. Быстро, прежде чем их разведчики доберутся сюда». «Так точно, сержант». Вскоре смычок вытащил мех с водой и передал капралу битуму, а затем хлопнул спрута по плечу, и оба начали карабкаться обратно вверх по склону. Саперы устроились рядом и снова принялись рассматривать конную армию. «Эти нас могут крепко измочалить», — пробормотал сержант. «Только скачут они таким плотным строем, что и не скажешь». Спрут хмыкнул и сощурился, аж глаза превратились в щелки. Что-то тут мне костяшки подгрызает скрип. Знают ведь, мы рядом, но в боевой порядок не построились. Им бы до ночи поотстать, а потом ударить по всей длине колонны. И, кстати, где их разведчики? Так вон же разъезды. Слишком близко. Местные племена знали бы, что... Внезапно посыпались камешки. смычок мычок из прута обернулись и увидели двух всадников, которые выскочили на гребень по обе стороны от них и других. Две карьерам скакали на их взвод. Ход нас побери. Откуда же? Конники издали ликующие боевые кличи, взмахнули оружием в воздухе, но затем натянули поводья и встали в стременах, окружив взвод. Нахмурившись, смычок поднялся на ноги, оглянулся на армию внизу, заметил, что вверх по склону карьерам мучиться передовой отряд. Сержант перехватил взгляд с прута и пожал плечами. Сапер в ответ скривился. В сопровождении всадников оба солдата направились туда, где стояли Битум и Корик. У обоих в руках были взведенные арбалеты, впрочем, новобранцы уже не направляли их на всадников, которые горцевали вокруг них. Вдали на гребне появился Гесслер со своим взводом и флаконом, тоже в компании конников. «Спрут», — пробормотал сержант. «Вы с такими нигде севернее Ватара не сталкивались?» «Нет». Но думаю, я знаю, кто это». Бронзовой брони ни на одном из разведчиков не было. Сероватая кожа доспехов под плащами цвета пустыни казалась до странности рептильной. На предплечьях воинов топорчились точно черные плавники и вороньи крылья. Лица, бледные по местным меркам, вопреки традиции, украшали бороды и длинные усы. По обветренным щекам сбегали черные татуированные слезы. Кроме сулиц, за плечами воинов висели обтянутые мехом деревянные ножны с тяжелыми тулварами. Из-под шлемов у всех свисали серьги из сухих вороньих лап. Авангард племени достиг гребня над ними и остановился, когда с противоположной стороны возник отряд виканцев, сетийцев и малозанских офицеров. «Храни наш Беру. С ними же самоадъюнкт». Да еще кулак Гэмет, нехил Бездна и Тимул, а также капитан Кеннеп и лейтенант Ронал. Обе группы всадников смотрели друг на друга через неглубокую лощинку, и Смычок заметил, как Тимул вздрогнул, а затем наклонился в седле и что-то сказал Адьюнкту. В следующий миг Тавор, Гэммет и Тимул выехали вперед. Со стороны племени по склону начал спускаться одинокий всадник. Видимо, вождь. Огромный воин. На ремнях, которые крест-накрест пересекали его грудь, висели два тулвара. Один был сломан у самого эфеса. Черные слезы на щеках выглядели так, словно въелись в плоть. Он подъехал довольно близко к тому месту, где стояли смычок и пруд, и остановился рядом с саперами. Воин кивнул в сторону приближавшейся группы и спросил по молазански с сильным акцентом. «Там некрасивая женщина, которая вас ведет!» Смычок поморщился, затем кивнул. «Адъюнгт Тавор, да. Мы встретили Кхиран хобри Сообщил вождь и улыбнулся. «Они вас больше не будут тревожить, малозанец!» Подъехали Тавор офицеры. Остановились в пяти шагах. Адъюнгт заговорила. «Привет тебе, военный вождь Хундрилов!» Я адъюнкт Тавор, командующий 14-й армией Малозанской империи. Я Гол, и мы выжженные слезы хундрилов. Выжженные слезы? Воин совершил ритуальный жест скорби. Черное крыло, предводитель виканцев. Я говорил с ним. Мои воины хотели состязаться, чтобы узнать, кто лучшие воители в воданах. Мы дрались отважно. но были посрамлены. Черное крыло мертв, клан его уничтожен, а живодеры Корболо дома пляшут на его имени. За это полагается расплата. И вот мы пришли. 3000, Все, что дрались за Черное крыло в первый раз. Мы изменились, Адьюнгт. Стали другими, чем были прежде. «Мы скорбим о том, что потеряли себя, и потому останемся потерянными навсегда!» «Твои слова печалят меня, Гол», — ответила Тавор немного нетвердым голосом. «Теперь поосторожней, девочка». «Мы присоединимся к вам», — прохрипел вождь Хундрилов. и побольше нам некуда идти. Стены наших юрт кажутся нам незнакомыми». Лица жен, мужей и детей, всех, кого мы прежде любили и кто любил нас, чужими. Как и сам Черное Крыло, мы точно призраки в этом мире, на этой земле, бывшей нам прежде домом. «Присоединитесь к нам и будете драться под моим командованием, гол «Да», — «чтобы отомстить Корбала дому». Вождь покачал головой. «Мы отомстим, да». Но мы хотим искупить вину!» Тавор нахмурилась. «Вину? Тимул сказал, что выдрались храброй достойно. Если бы вы не вмешались, собачья цепь погибла бы под Санимоном. Беженцев перебили бы. Но затем мы ускакали прочь, в свои земли, Адьюнкт. А цепь пошла дальше, к новым битвам, к своему последнему бою. Теперь он и вправду плакал, и странный скорбный вой послышался со стороны других конных воинов. — Мы должны были пойти с ними, быть там. Вот и все. Долгое время адъюнкт молчала. Смычок снял шлем и утер пот с олба. Взглянул на склон, увидел на гребне плотный ряд хундрилов, безмолвных в ожидании. Тавор откашлялась. — Гол, вождь выжженных слез. «Четырнадцатая армия с радостью принимает вас». От ответного рева задрожала земля под ногами. Смычок повернулся и перехватил взгляд Спрута. 3000 опытных воинов этой треклятой пустыни! Ох, королева грез, у нас есть шанс! Наконец-то у нас есть шанс!» Слова были не нужны. Спрут и так его понял и неторопливо кивнул. Но гол еще не закончил. Понимал ли он в полной мере значение своего следующего жеста? Нет, впоследствии Смычок решил, что не понимал. Не мог понимать, но все же. Вождь подобрал поводье и поехал вперед, мимо адъюнкта. Остановил коня перед Тимулом и спешился. Три шага вперед, и на глазах трех сотен веканцев и пяти сотен цитийцев мускулистый хундрил замер, не сводя глаз с Тимула. Затем выхватил сломанный тулвар и протянул юному веканцу. Тимул побледнел, когда протянул руку, чтобы принять его. гол отступил и медленно опустился на одно колено. «Мы не веканцы!» — проговорил вождь. «Но я клянусь, мы постараемся ими стать!» И склонил голову. Тимул сидел в седле неподвижно, явно пытался справиться с валом эмоций, и смычок вдруг понял. Паренек не знает, что на это ответить, не знает, что сделать. Сержант сделал шаг, затем поднял шлем, чтобы снова надеть. Тимул заметил блеск и это движение, когда уже собирался спешиться, и замер, поймав взгляд смычка. Тот легко покачал головой. «Оставайся в седле Тимул!» Сержант коснулся пальцами губ. «Говори, отвечай словами, парень!» Юноша вновь медленно умостился в седле, затем выпрямился. «Гол из выжженных слез!» — сказал он, и молодой голос почти не дрожал. «Черное крыло видит глазами всех веканцев, видит и отвечает. Встань! Во имя Черного крыла я, Тимул из Вороньего клана, принимаю вас, выжженные слезы, из Вороньего клана веканцев!» Затем он перехватил кожаную петлю, на которой висел сломанный тулвар, и забросил ее себе на плечо. Точно волна накатилась на берег длиной в лигу. По всему гребню воины обнажили оружие, отсалютовали голосом железа. По телу смычка пробежала дрожь. — Худо в дух, — пробормотал себе под нос спрут. — Это пострашнее их боевых кличей будет. «О да, жутко, как худого улыбочка». Смычок взглянул на Тимула и заметил, что веканец смотрит на него. Сержант снова надел шлем, затем ухмыльнулся и кивнул. «Молодец, парень. Я бы и сам не сказал лучше». Теперь Тимул уже не был один на один с ворчливыми старыми волками, которые не желали ему подчиняться. Теперь за его словом стояли гол и три тысячи опытных воинов. «И дело с концом». Эх, Гол, был бы человеком религиозным, сжег бы сегодня во имя твое воронье крыло. Эх, побери меня, Худ, может, все равно сожгу. Гол из выжженных слез, — объявила Адьюнг. Прошу вас присоединиться к нам в походном штабе. Мы могли бы обсудить расположение ваших сил за трапезой. Скромный, увы, но... хундрил наконец, выпрямился и обернулся к Тавор. Скромный? Нет. «Мы привезли с собой пищу, и сегодня будет пир! Ни один солдат не уйдет, не отведав мясо вепря или пхедерина!» Он развернулся и оглядел своих путников, пока не высмотрел того, кого искал. «Имрал, а ну живо гони к повозкам и выводи их вперед! И разыщи 200 поваров, проверь, чтоб протрезвели! А если не протрезвели, я им головы отрублю!» Воин по имени Имрал, щуплый старик, который явно плавился под своей старинной бронзовой броней, ответил широкой беззубой ухмылкой, а затем развернул коня и погнал карьером вверх по склону. Гол повернулся и воздел руки к небу, так что распахнулись прикрепленные к запястьям вороньи крылья. — Пусть дрожат живодеры! — проревел он. — Выжженные слезы начинают охоту! Спрут наклонился поближе к смычку. Ну, одной проблемой меньше. Парень-веканец, наконец, стоит на твердой земле. Одну рану заштопали, так другая открылась. Другая? Ах, да, верно. Призрак кулака веканца снова и снова встает на дыбы. Бедная девочка. Будто она и так не сидит на цепи из деяний Калтейна. Уж прости за каламбур, — продолжил сапер. Но она храбрится. Выбора-то нет. Смычок обратился к своему взводу. Собирайте снаряжение, солдаты. Надо чистокол поставить перед пиром. Услышав стоны, он нахмурился. И считайте, что вам повезло. То, что мы проглядели их разъезды, не лучшим образом о нас говорит, верно? Сержант смотрел, как солдаты пакуют снаряжение. Гесслер и Бардук уже подходили со своими взводами. Спрут хмыкнул. «Если ты вдруг забыл скрип», — тихо проговорил он — «мы с тобой тоже проглядели этих ублюдков». «Ты прав», — ответил смычок. Напрочь вылетело из головы. «Ой, вот опять! Как корова языком!» Спрут поскреб щетину на мощном подбородке. «Странно. О чем же мы говорили?» «О пхидриных вепрях. О свежем мясе». «Точно. У меня уже слюнки текут». Гэмет задержался у выхода из штабного шатра. Гулянье шло полным ходом. По лагерю бродили хундрилы и ревели свои варварские песни. Откупорили кувшины с кумысом, и кулак был вполне уверен, что ни один желудок уже досрочно избавился от полупрожаренного полусырого мяса во тьме за костром. Или избавиться до рассвета. Завтра, по приказу адъюнкта, марш урезали вдвое, но даже пяти колоколов хода хватит, чтобы большинство солдат пожалели о сегодняшней несдержанности. Или нет? Гаммет заметил морпеха из своего легиона. Тот ковылял прочь, а верхом на нем сидела женщина-хундрилка, обвела ногами за талию, обхватила руками за шею. Одежды на ней не было никакой. Морпех тоже остался почти в чем мать родила. Пошатываясь, парочка скрылась во мраке. Гэмет вздохнул, потуже запахнулся в плащ, и затем повернулся и подошел к двум веканцам, которые стояли в карауле у шатра-адъюнкта. Оба из вороньего клана, седые и явно недовольные. Узнав кулака, они отступили в сторону от входа. Он прошел внутрь, пригнувшись под пологом. Все остальные офицеры уже ушли, остались только сама Адьюнкт и гол, который развалился в массивном, старинном по виду деревянном кресле, которое тоже привезли на своих повозках хундрилы. Вождь снял шлем так, что показалось грива вьющихся волос, длинных, черных, блестящих от жира. «Наверное, красится», — заподозрил Гэммот. «Ему ведь никак не меньше пятидесяти». Кончики усов вождя покоились на груди. Казалось, он почти спит, сжимая громадной рукой глиняный кувшин. Адъюнкт стояла рядом, глядя на угли в жаровне, словно пребывала в глубокой задумчивости. «Будь я художником, обязательно написал бы такую картину. Вот ровно этот миг, и пусть себе зритель теряется в догадках». Кулак подошел к столу с картами, на котором ждал еще один кувшин с вином. «Наша армия перепелась, Адъюнкт», — проговорил он, наливая себе полную чашу. «Как и мы сами», — пророкотал гол. «Армия ваша пропала!» Гэммот взглянул на Тавор, но никакой реакции не заметил. Он вздохнул и повернулся к Хундрилу. «Нам еще только предстоит поучаствовать в большом сражении, вождь. Потому мы пока не знаем сами себя, вот и все. Мы не пропали». «Еще просто не нашлись!» — закончил за него гол, оскалив зубы и смачно отхлебнул из кувшина. «Жалеешь о своем решении присоединиться к нам?» — спросил Гэммет. «Вовсе нет, кулак. Мои шаманы читали по пескам. Многое узнали о вашем будущем. Четырнадцатую армию ждет долгая жизнь, но беспокойная. Вы обречены искать, судьбой призваны охотиться». «Сами не зная, зачем, да и никогда не узнаете, наверное, как сами пески, что текут себе всю вечность напролет». Гэммет нахмурился. «Не хочу тебя обидеть, вождь, но я мало верю в гадания. Ни один смертный, ни один бог не может сказать, что мы обречены или судьбой призваны. Будущее неведомо. Его нам не вскрыть, не разобрать по косточкам». Хундрил хмыкнул. «Разбирать по косточкам закономерности — вот истинное призвание шаманов. Но ведь не только шаманов, а колода драконов. Ее же используют для гаданий». Гамот пожал плечами. «Есть люди, которые придают колоде большое значение. Я к их числу не принадлежу». «Не видишь раскладов и закономерностей в истории, кулак». Не узнаешь циклов, через которые все мы проходим. Взгляни на пустыню, на пустошь, по которой вы идете. Ваша империя не первая объявила ее своей. А что же племена? Прежде Хундрилов, прежде Хириан-Хобри и Трегенов здесь жили Саниды и Оруты, а до них иные, чьи имена утрачены. Взгляни на разрушенные города старой дороги. «Прошлое — это узор, расклад, и этот расклад лежит у нас под ногами, а звезды в небе плетут собственный узор, ибо звезды, которые мы видим каждую ночь, — лишь видения из прошлого». Вождь поднял кувшин и некоторое время разглядывал его. «Поэтому прошлое лежит и под, и над настоящим кулак. Эту истину постигли мои шаманы. Прошлое кость, к которой точно мышцы крепится будущее. Адюнкт неспешно повернулась, чтобы посмотреть на вождя. завтра мы достигнем Ватарского брода, гол. Что мы там найдем?» В глазах Ундрила блеснули. "Это уже тебя решать, Тавор Паран. Это место смерти. и оно тебе скажет слова, слова, которые хоть остальным не услышать. Вы побывали там?" спросила она. Вождь лишь кивнул, но ничего не добавил. гам этот хлебнул вина. Было что-то странное в этой ночи, в этом мгновении в шатре адъюнкта. Настолько странное, что морозом продирало по коже. Он себя чувствовал не в своей тарелке, точно простак, что забрел в круг ученых мужей. Буйство в лагере уже стихало, и на рассвете он знал воцарится тишина. Пьяное забытье всякий раз становилось маленькой, временной смертью. Худ входил туда, где прежде царила личность, а когда уходил, оставлял смертную плотью в болезни и тошноте. Гэмот поставил чашу на стол для карт. «С вашего позволения», — пробормотал он, — «здесь несколько душновато». Оба промолчали, когда кулак пошел обратно к пологу. Снаружи, оставив позади неподвижных стражей веканцев, Гамет остановился и поднял глаза. «Значит, это древний свет. Если так, выходит узор, который я сейчас вижу, умер давным-давно. Нет, не стоит об этом думать. Это истина. Из тех, что ценности не имеют, потому что порождают лишь путаницу». И для того холодного огня ему не нужен был хворост. Гамет оказался слишком стар для этой войны. Видит Худ, мне и в первый-то раз не особо понравилось. Отмщение — награда молодости, как ни крути. Для времени, когда эмоции пылают жарче всего, когда жизнь так остра, что можно порезаться, так яростно, что можно обжечь душу. Он вздрогнул, когда мимо прошел большой пес. Голова низко опущена, мускулы перекатываются под чубарой, буквально испещренной шрамами кожи. Зверь бесшумно трусил по переходу между рядами шатров. В следующий миг он растворился во мраке. «Я решил идти за ним», — сообщил голос за спиной. Гэммот повернулся. «Капитан Кеннеп, удивлен, что ты еще не спишь». Солдат пожал плечами. «Свинина пришлась не совсем по нраву моему желудку, сэр». «Скорее уж это хундрилское перебродившее молоко». Как там оно называется? Уртатан. Нет, с этим товаревом я знаком, так что решил к нему не притрагиваться. Подозреваю, к утру три четверти армии постигнут ту же мудрость. А оставшаяся четверть? Помрет. Капитан улыбнулся, заметив выражение лица Гэммета. Виноват, сэр, это я не всерьез. Кулак жестом приказал капитану следовать за собой. Они вместе зашагали по лагерю. «Почему ты решил идти за псом, Кеннет?» «Потому что знаю его историю, сэр. Он выжил в собачьей цепи. От Хиссара до самого падения у врат Аарона. Я видел, как он пал у самых ног колтейна Его проткнули копьями. Не должен был зверь такое пережить». «Так как же выжил?» «Геслер». Гэмет нахмурился. «Сержант-морпех из нашего легиона?» «Так точно, сэр. Он его нашел, и другую собаку тоже. Что было дальше, понятия не имею. Но оба зверя оправились от, казалось бы, смертельных ран». «Может, целитель?» Кеннеп кивнул. «Возможно, но этим не занимался ни один чародей из гарнизона Блистига. Я специально выяснял». «Нет, здесь загадка, которую еще только предстоит разгадать». И не одни собаки, но и сам Геслер со своим капралом, ураганом и еще третьим солдатом. Вы заметили, какой странный у них цвет кожи? Они ведь фаларцы, но фаларцы обычно бледнокожие, а пустынный загар иначе выглядит. Еще любопытно, что именно Геслер привел селанду Думаешь, они заключили договор с каким-то богом, капитан? Такие культы запрещены в имперской армии. — Не могу знать, сэр. И доказательств у меня маловато, чтобы предъявить им такое обвинение. До сих пор я держал взвод Гесслера и еще парочку в арьергарде. Кулак хмыкнул. Тревожные вести, капитан. Ты не доверяешь собственным солдатам. И мне об этом сказал только сейчас. Не думал прямо поговорить с этим сержантом. Они вышли за край лагеря. Впереди протянулась изломанная гряда холмов. Справа темнела громада аватарского леса. В ответ на вопрос Гэммета Кеннеп вздохнул и кивнул. «Они мне тоже не доверяют кулак. В моей роте ходит слух, будто я бросил своих солдат во время восстания». «А ты бросил, Кеннеп?» Но Гэммет промолчал. Однако капитан, видимо, услышал даже незаданный вопрос. «Нет, не бросил. Хотя не буду отрицать, что некоторые решения, которые я тогда принял, могли бы поставить под сомнение мою верность Империи». «Вот здесь лучше объяснить», — тихо проговорил Гэммет. «Со мной была семья. Я пытался спасти жену и детей. Все остальное было неважно. Сэр, целые роты перешли на сторону мятежников. Неизвестно было, кому можно доверять. И, как выяснилось, мой командир...» «Больше ни слова, капитан. Я передумал. Ничего не хочу знать. А как семья? Смог спасти?» «Так точно, сэр». Благодаря своевременной помощи одного мастажога. Что? И кого же, худого плешь? Капрала Калама, сэр. Он здесь? В семи городах? Был здесь. И направлялся, я думаю, к императрице. Насколько я понял, он хотел... Хм, обсудить с ней ряд вопросов. Лично. Кто еще это все знает? Никто, сэр. Мне говорили, что мастажоги уничтожены. Но могу вам сказать, что Калама среди них не было. Он был здесь, сэр. А где он сейчас, знает, наверное, лишь сама императрица. Что-то шевельнулось в траве на расстоянии 20 шагов от них. И еще пес этот. Худ его знает, что он там собрался делать. Ладно, капитан. Пока что держи Геслера в гарде Но в какой-то момент, перед битвой, мы должны его проверить. Я должен знать, можно ли на него полагаться. Так точно, сэр. Зверь твой вон там бродит. Знаю. И так каждую ночь, будто ищет что-то. Я думаю, Колтейна ищет Колтейна. И от этого у меня сердце разрывается, сэр. Ну, капитан, если пёс и вправду ищет Колтейна, то я сильно удивлюсь. Почему, сэр? Потому что этот ублюдок здесь. Нужно быть слепым, глухим и напрочь безмозглым, чтоб его не заметить, капитан. Доброй тебе ночи. Кулак повернулся и зашагал прочь. Ему хотелось сплюнуть, но Гэммед знал. Горечь во рту так просто не уйдет. Костер давно прогорел. Закутавшись в плащ, смычок сидел перед ним, смотрел и не видел слоистых брусков пепла, в которые превратились кизяки. Рядом с сержантом лежал щуплый хэнский песик, которого, по словам истина звали тараканом. Зверек грыз кость крупнее его самого, и будь у кости зубы и настроение, она сама в два счета управилась бы с этой собачкой. Подходящая компания, чтобы скоротать унылую ночь. Со всех сторон лежали, завернувшись в одеяло, солдаты его взвода. Они слишком устали, чтобы напиться. Сперва возводили чистокол, а потом отстояли первое дежурство, так что набитые желудки быстро всех усыпили. «Вот и хорошо», — думал сержант. Окажутся среди тех немногих, кого через несколько колоколов не будет мучить похмелье. Даже Спрут еще не проснулся, хотя вставал обычно рано. А может, просто лежал с открытыми глазами спиной к костру. Неважно. Одиночество смычка в компании не развеялось бы. Во всяком случае, в такой компании, какую здесь можно найти. Да и делиться своими мыслями он сейчас был совершенно не расположен. Взвод глотал пыль, почитай с самого начала похода. Неподходящее место для морпехов, если только хвосту колонны не грозило нападение солидного отряда врагов. Но нет, Каннеп их наказывал, и смычок понятия не имел за что. Даже лейтенант, который умудрялся практически не являться лично, чтобы командовать взводами, сомневался в мотивах капитана. «Но не слишком ты и огорчался, конечно». С другой стороны, как же Ронал надеется сделать звездную карьеру, если его солдаты откашливают пыль всей 14-й армии? А с другой стороны, мне-то, наверное, уже и все равно. В ночном воздухе стоял зловонный запах желчи. Точно сама Полиэль бродила по лагерю. Внезапное появление 3000 опытных воинов заметно подняло боевой дух армии. Смычок только надеялся, что дурного предзнаменования в похмелье не будет. «Ладно, давай-ка все обдумаем. У этой армии появился шанс. Ей уже не нужны ублюдки вроде меня. Да и зачем мне тащиться обратно в рараку Мне там и в первый раз не понравилось. Я уже не тот болтливый юный дурень. Не тот, кем был прежде. Неужто я вообразил, будто смогу что-то вернуть, отнять у этой священной пустыни? Что именно? Ушедшие годы? Разгоны запал, что принадлежат молодым». Таким солдатам, как улыбка и корик, флакон, битум. Я-то пришел, чтобы отомстить, но как-то это не радует брюха как бывало раньше. Видит Худ, ничто уже не радует. Ни месть, ни верность, ни даже дружба. Будь ты проклят, Калам. Ты меня должен был от этого отговорить. Вот прямо в Малайзии. Назвал бы меня дурнем прямо в лицо. Рядом с ним возник крупный пес Гесслера. Таракан зарычал. и более крупный зверь замер, принюхался, а затем улегся в нескольких шагах. Малыш снова принялся грызть кость. «Подходи уже, Гешлер», — пробормотал смычок. Сержант тут же появился, с кувшином в руке. Уселся напротив смычка, некоторое время разглядывал свой кувшин, а затем с отвращением фыркнул и отшвырнул его в сторону. «Не выходит напиться», — заявил он. «Не только у меня». «Ураган с истинным тоже не могут. Мы прокляты!» «Бывают проклятия и погорше!» — пробормотал смычок. «Так-то оно так, но все равно. Хуже, что я уснуть не могу. Все мы не можем. Ведь мы были на аватарской переправе. Мы туда Силанду пригнали, чтобы дождаться собачью цепь. Тут мне в нос двинули, от души. Вот я удивился». Но все равно не лежит душа снова на аватар смотреть, после всего, что там случилось. но «Ну, если мост не смыло!» — отозвался смычок. Гесслер хмыкнул. Некоторое время оба молчали, и затем... «Сбежать задумал, да?» — скрип. Тот нахмурился. Гесслер неторопливо кивнул. «Тяжело их терять. Друзей, в смысле?» «Начинаешь гадать, зачем вообще шевелится этот мешок костей мускулов?» Ну «Вот и бежишь. А потом что?» «Да ничего. Ты уже не тут, но где бы ни оказался ты все одно там». Смычок скривился. «Ты хоть сам-то себя понял? Послушай, дело ведь не только в том, что случилось с мастажогами. Дело в том, чтобы быть солдатом, чтобы заново совершать все то же самое». Я понял, что мне и в первый-то раз не понравилось. Приходит такой момент, Гесслер, когда уже неправильно тут быть, неправильно это делать. Может и так, только ко мне не приходил еще. Вся суть в том, что ты хорошо умеешь. А ничего больше, Скрип, ты уже не хочешь быть солдатом. Ладно, а заниматься-то чем будешь? Я когда-то был подмастерьем каменщика. «Только под мастерьем лет по 10 обычно скрип. Они неворчливые дедули вроде тебя. Слушай, для солдата есть только одно дело — служить. Хочешь прекратить, ну, вот будет битва, полно возможностей. Можешь на меч броситься, и все, конец». Гесслер помолчал, а затем ткнул пальцем в смычка. «Но не в этом беда, верно?» Все из-за того, что у тебя теперь есть взвод. Ты за них отвечаешь. Вот что тебе не нравится. Вот почему ты надумал сбежать. Смычок поднялся. Иди собачку свою приласкай, геслер И он отправился прочь, в темноту. По мокрой от росы траве сержант добрался до линии чистокола. Караульные глухо выкрикнули свои предупреждения. Он ответил и вскоре вышел за пределы лагеря. Небо начало светлеть, звезды померкли. Накидочники тучами летели к лесистым холмам над Ватаром. Иногда их прореживал Рязан, и тогда тучи взрывались, только чтобы вновь сгуститься, как только опасность минует. На гребне в трех сотнях шагов от смычка стояли шесть пустынных волков. Они уже повыли в сласть сегодня ночью, а теперь задержались из любопытства. А может, просто ждали, пока уйдет армия, чтобы спуститься в долину и растащить кости. Смычок замер, когда услышал слабое пение, тихое и печальное, звучавшее, похоже, из лощины по эту сторону гребня. Он его и в прошлые ночи слышал, всегда за пределами лагеря, но не испытывал желания идти и выяснять, кто там поет. Не было ничего привлекательного в этой высокой атональной музыке. Но теперь песня позвала его, знакомыми голосами. Сердце тревожно заныло, когда сержант подошел ближе. Лощина заросла густой пожелтевшей травой, но в центре вытоптали плоский круг. Там сидели лицом друг к другу дети-виканцы, и бездна. Между ними стояла большая бронзовая миска. Жидкость в ней привлекала бабочек, сейчас всего пару десятков, на уже подлетали новые. Смычок замешкался, затем собрался уйти. «Подойди ближе!» окликнул его своим тонким голоском нехил. «Быстрей! Солнце вот-вот взойдет!» Нахмурившись, сержант приблизился. Оказавшись на краю лощины, он замер от внезапной тревоги. Вокруг него велись бабочки. Все вокруг заполонил бледно-желтый хаос. Ветерок от крохотных крылышек казался кожей словно тысяча дыханий. Сержант развернулся на месте, но ничего не видел за ближе! «Он хочет, чтобы ты был здесь!» Снова прозвучал высокий, ломающийся голос нехило. Но Смычок уже не мог сделать ни шагу. Его окутал желтоватый саван, а в нем ощущалось присутствие. И голос. «Мастажок, Рараку ждет тебя. Не отступай сейчас». «Кто ты?» — резко спросил Смычок. «Кто это говорит?» «Я теперь принадлежу этой земле». Чем я был прежде, уже не важно. Я пробудился, мы пробудились. Иди к своей родне, в Рараку, там он тебя найдет. Вместе вы должны убить богиню, освободить Рараку от того, что пятнает ее. В своей родне? Кого я там найду? Песень блуждает мастажок. Ищет себе дом. Не отступай. Внезапно ощущение чужого присутствия исчезло. Бабочки взмыли в небо, завертелись в солнечном свете, все выше и выше. Маленькие ручки вцепились в него, и смычок посмотрел вниз. Во взгляде бездны читалась паника. В двух шагах за ней стоял нехил, обхватив себя руками. В глазах юноши стояли слезы. Бездна закричала. «Но почему ты? Мы звали и звали! Почему ты?» Покачав головой, Смычок оттолкнул ее. «Я... я не знаю!» «Что он сказал? Отвечай! Он что-то нам передал! Что он сказал?» «Вам? Ничего, девочка! Да кто это был, по-вашему, худо ради?» «Сор Майнат!» «Колдун? Но ведь он...» Смычок сделал еще один неуверенный шаг. «Да прекратите же петь!» Виканцы ошеломленно на него уставились. И тут смычок осознал, что они не пели, да и не могли петь, поскольку пение звучало у него в голове. Бездна спросила, «Что петь, солдат?» Он снова помотал головой, затем развернулся и пошел к лагерю. сормо нечего было им сказать, и смычку тоже, и видеть их лица он не хотел. Беспомощное отчаяние, мольба к призраку, который ушел, ушел навсегда». Это было уже не Сорма и Над, а что-то совсем иное. Худ знает что. Мы пробудились. Это еще что значит? И кто ждет меня в Рараку? Моя родня? Да нет у меня никакой родни, кроме мастажогов. Ах, нижние боги. Быстрый Бен, Калам. Один или оба? Ему хотелось кричать, хотя бы только для того, чтобы заглушить песню в голове. Ужасную, болезненно незавершенную музыку, которая грозила довести его до безумия. Похоже, Рораку с ним еще не закончила. Смычок беззвучно выругался. «Да пропади оно всю пропадом!» На севере, за дымным венцом лагеря, с мохнатых холмов над Ватаром разлился золотой свет. На гребне, за спиной смычка, завыли волк. Гамот поёрзал в седле, когда его конь начал спускаться к реке. Прошло слишком мало времени, и земля не успела полностью поглотить жертв бойни. В песчаной грязи у берега поблескивали белесые кости, обрывки одежды, куски кожи и железа. И сам брод едва можно было узнать. Выше по течению сгрудились обломки понтонного моста, и на этот барьер нанесло еще больше мусора. Пропитавшиеся водой, плотно скрепленные илом фургоны, деревья, трава и камыши. Вся эта бесформенная масса сама превратилась в своего рода мост. И кулаку казалось, что эта громада вот-вот развалится. Разведчики перешли еще пешком. Гэммот видел на другой стороне измазанных илом сытийцев. Они как раз карабкались по крутому склону. Лес на обоих берегах реки оделся цветами, На ветвях трепыхались заплетенные в косички полоски ткани с нарисованными человеческими костями. Мэшарн толедан День чистой крови. Выше по течению на обоих берегах, насколько хватало глаз, выл воткнули под разными углами длинные шесты, так чтобы они нависали над бегущей водой. На шестах висели туши овец и коз. Одни еще сочились кровью, другие уже как следует прогнили, так что в мясе кишели мухи, накидочники и птицы-падальщики. Белые крупинки сыпались вниз с жертвенных животных, а вода под ними бурлила от рыбы. Гэммет не сразу понял, что это за крупинки. В реку увалились опарыши. Капитан Кеннеп подъехал к Гэммету, и они вместе продолжили спуск к берегу. «Не грязь ведь скрепила эту груду, да?» «Есть, конечно, и песок, и ил, но, по большей части, кровь», — тихо закончил Гэммет. Офицеры ехали следом за адъюнгтом. По обе стороны от нее скакали Нихил и Бездна. Все трое остановили коней у воды. За спинами Гэммета и Кеннеба на склон вышли передовые роты Десятого Легиона. Увидели реку и жуткий мост. «Как думаешь, Кулак, эти жертвы оставлены как знак для нас?» Не могу себе представить, чтобы такую бойню устраивали постоянно. Стада просто сойдут на нет. Некоторые здесь уже давненько, — заметил гаммет Но ты, скорее всего, прав, капитан. Значит, переправляться будем через реку крови. Если эти треклятые дикари считают, что это благородный жест, значит, королева покарала их безумием. Всегда меня с толку сбивает эта привычка. Смотреть на мир метафорически. Местные жители все видят не так, как мы. Для них сама земля живая. Не в смысле духов, а иначе. Сложнее. Гэммот покосился на Кеннеба. Стоит эти верования изучать, капитан. Тот вздрогнул, затем криво усмехнулся и уныло пожал плечами. — Этот конкретный диалог говорил о восстании и только о восстании. За многие месяцы до того, как оно, наконец, вспыхнуло, если бы мы озаботились и прочли эти знаки кулак, то оказались бы лучше подготовлены». Оба натянули поводья позади адъюнкта и двух веканцев. Услышав слова Кеннебе, Тавор развернула коня к капитану. «Иногда», — проговорила она, — «знать недостаточно». «Виноват, адъюнкт», — Тавор перевела бесчувственный взгляд на Гэммета. Выводите вперед морпеха в кулак. Нам понадобятся саперы и взрывчатка. Нам нужен брод, а не мост из мусора, который склеился от крови. Так точно, адъюнкт. Капитан, прошу за мной. Оба развернули коней и поехали обратно вверх по склону. Оглянувшись на Кеннебе, Гэммет заметил, что тот ухмыляется. Что тебя так развеселило, капитан? Взрывчатка, сэр. Саперы будут рыдать. Если они не разнесут к демонам весь брод, я готов в виде утешения их обнять. — Лучше бы им не слышать таких обещаний, сэр. — Да. — Пожалуй, ты прав. Как только офицеры оказались у передних рядов Десятого Легиона, Гэммот жестом подозвал вестовую Когда всадница поскакала к кулаку, ее нагнал Тин Баральта, так что подъехали они вместе. «Саперы — Саперы? — спросил командир Красных Клинков. Гэммет кивнул. «Угу». Тин Баральта кивнул в ответ и приказал вестовой. «Передай лейтенантам морпехов. Адъюнкт требует взрывчатку. Немедленно». «Так точно, сэр», — ответила она и развернула коня. Офицеры проследили, как она скачет вдоль строя, а затем красный клинок обратился к Гэммету. «Они сочтут это за оскорбление. Этот мост крови задуман как благословение». «Она знает Тинбаральта», — ответил Гэммот. «Но там же ногу толком поставить некуда. Это должно быть очевидно даже скрытым наблюдателем Крепкий воин пожал плечами так, что звякнули доспехи. «Может, шепнуть пару слов этому хундрилу? Гол? Пусть пошлет Верхового, чтобы отыскал этих наблюдателей и сделает так, чтобы не возникло недоразумений». «Хорошая идея», — отозвался Гэммот. «Я этим займусь». Красный клинок поскакал прочь. «Прошу прощения за прямоту, кулак», — пробормотал Кеннеп. «Но то, что сейчас произошло, как мне кажется, категорически не понравится адъюнкту». «Думаешь, она не одобрит проявление инициативы среди своих офицеров, капитан?» «Я бы не сказал...» «Только что сказал». «Да, понимаю. Виноват, кулак». «Никогда не извиняйся, когда ты прав, Кеннад. Жди здесь, пока не подойдут взводы». Он поскакал туда, где адъюнкт по-прежнему сидела в седле над берегом. Нехил и бездна спешились и, склонив головы, стояли на коленях в мутной воде. Оказавшись рядом, Гэммет заметил, что Тавор сдерживает гнев. «О да, они все еще цепляются за свои цепи и, похоже, что не отпустят по своей воле. Но я же сам заговорил об инициативе». Вижу, детишки играют в грязи, Адъюнкт. Она резко повернула голову, прищурилась. Гэммет продолжил. Я бы предложил приставить к ним няньку, чтобы не поранились ненароком. В конце концов, Адъюнкт, я сомневаюсь, что императрица вам поручилась с ними нянчиться, верно? Да, протянула Тавор. Они должны были стать моими магами. Вот я и подумал, может, вы им поручили поговорить с призраками? Они хотят умилостивить духов реки. Нет, кулак. Честно говоря, я понятия не имею, чем они заняты. У меня сложилось впечатление, что дети у вас разбалованы, адъюнкт. Не могу спорить. И поэтому позволяю вам действовать от моего имени, кулак. Нехил и бездна наверняка слышали весь разговор, но позы не изменили. Громко вздохнув, Гэммет спешился и подошел к кромке воды. Протянул руки, ухватил обоих за шиворот кожаных рубах и рывком поставил на ноги. Громкий виск, затем яростное шипение. Кулак хорошенько встряхнул обоих, прежде чем развернуть лицом к адъюнкту. Так бы поступила веканская бабушка. Знаю, это пожестче, чем принято у родителей малозанцев. Но ведь и эти детишки не малозанцы, верно? Гэммет поставил обоих на землю. Возможно, уже слишком поздно, кулак, заметила Тавор. Но все же напомню вам, что эти двое колдуны. Что-то я не заметил, адъюнкт. Но если хотят меня проклясть, милости прошу. Сейчас, впрочем, веканцы явно не собирались этого делать. Гнев миновал, и дети, похоже, скуксились. товар откашлялась. Нехил, бездна. Я полагаю, нашей армии потребуются представители, которые разыскали бы местные племена в лесу и убедили их, что мы понимаем все значение их жеста, однако же должны обеспечить безопасную переправу для армии. Адъюнкт. Кулак Тин Баральта уже предложил нечто подобное, но с участием хундрилов. «Пожалуй, нужны представители обеих сторон», — согласилась Тавор и добавила, обращаясь к виканцам. «Отправляйтесь к кулакутину Тину Баральте». Гэмет заметил, как они переглянулись, затем Нихил сказал. «Как пожелаешь». Бездна бросила на Гэммета прощальный ядовитый взгляд, и виканцы пошли прочь. «Надеюсь, тебе не придется об этом жалеть», — заметила Тавор, когда колдуны уже не могли их услышать. Гэммот пожал плечами. «И в следующий раз сделай так, чтобы Тин Баральта приходил со своими предложениями ко мне лично». «Да, адъюнкт». Спрут и смычок выбрались обратно на берег. Хоть они промокли до нитки и измазались с ног до головы окровавленным илом, на лицах саперов застыли довольные ухмылки. Радость удвоилась от того, что взрывчатка, которая пошла в дело, была из запасов 14-й армии, а не из их собственных. 12 трещоток, чтобы направить взрыв в горизонтальной плоскости, три ругани в мусоре, чтобы ослабить плотину. И всего несколько ударов сердца, прежде чем все взлетит на воздух. Остальная армия отступила выше по склону, разведчики-сетийцы с на другом берегу пропали. Осталось только два сапера, которые помчались прочь, как угорелые. Оглушительный грохот. Обоих подбросило в воздух. Песок, ил, вода, а следом град обломков. Долгое время оба лежали, прикрыв головы руками. Единственный звук, который до них доносился, плеск воды, устремившийся вниз по течению через расчищенный брод. Затем смычок покосился на спрута и увидел, что и тот смотрит на него. Наверное, двух не хватило бы. Оба обменялись кивками, затем поднялись на ноги. Брод и вправду расчистился. Вода несла плавучий мусор в Криводожальское море. Смычок вытер грязь с лица. «Как думаешь, мы там воронок не понаделали спрут?» «Таких, чтоб кто-то потонул, точно нет». «Хорошо, что ты не сбежал», — тихонько добавил спрут, когда всадники начали спускаться по склону позади них. Смычок бросил на него острый взгляд. «А чего ты не слышишь?» «Ну, этого-то я сказать никак не могу, а?» — скрип. Подъехал первый всадник, другой сапер, может, из шестого взвода. «Чисто-гладко», — сообщил он. «Только вы слишком коротко поставили, что толку устраивать большой взрыв, если сам потом лежишь мордой в грязи?» «Еще есть всадные замечания, может?» прорычал спрут, отряхиваясь. Впрочем, никакого сколько-нибудь заметного успеха он не достиг. «Если нет, то будь паинькой. Езжай туда да проверь все на предмет воронок». «Медленно», — добавил смычок. «Пусть конь сам выберет темп». Брови сапера поползли вверх. «Что, правда?» Затем он направил своего коня в реку. Смычок проводил его взглядом. «Терпеть не могу вот таких сатириков». Виканцы с него шкуру заживо сдерут, если переломает коню ноги. Похоже, намечается вражда. Спрут на миг прекратил безуспешные попытки очистить одежду и нахмурился. Что? Да нет, ничего. Подъехали Ронал и Каннер. Отличная работа, сказал капитан. Наверное. Должно сгодиться, ответил смычок. Если только в нас стрелять не начнут. — Об этом уже позаботились, сержант. — Что ж, вашему взводу выпала привилегия переправиться первыми. — Есть, сэр. Должно было бы прийти удовлетворение от хорошо выполненной работы, но Смычок не чувствовал ничего, кроме первичного возбуждения, которое пришло после взрыва. Сломанная песня звучала у него в голове. Погребальный плач за каждой мыслью. — Дорога вроде как свободна, — пробормотал Спрут. — Ага. Только это не значит, что мне это обязательно понравится. Северный берег реки Ватар круто забирал вверх. Безлес и холм нависал над дорогой, ведущей на запад. Армия продолжала переправляться, а Гэмот и Адьюнкт взбирались по козьей тропе на вершину. Это был второй день, когда они находились у брода. Солнце стояло низко в небе, и пламенные потоки света превратили реку в расплавленный поток. хотя с этой стороны скального выступа уже воцарилась глубокая тень. Жидкая грязь, которая облепила кожаные сапоги Гэммета, высохла в испещренную трещинками корку и осыпалась мелкой пылью. Кулак шагал вслед за товар и с натугой дышал, нижняя рубаха насквозь промокла от пота. Они выбрались на вершину, снова вышли на солнечный свет. Порывистый горячий ветер обивал голую скалу. С подветренной стороны на выступе виднелся круг камней. Здесь когда-то соорудили очаг или сторожевой костер, возможно, во время собачьей цепи. Адъюнкт вытерла пыль с перчаток, затем шагнула к северному краю. В следующий миг Гэммет последовал за ней. Отсюда уже был виден город Убарид, серовато-коричневый, окутанный дымом на северо-востоке. За ним поблескивало Криводожальское море. В городской гавани теснилось множество кораблей. «Адмирал Нок», — сказала Адьюнг. «Выходит, он занял Уборит и пополнит там припасы, да?» — согласилась товар а затем указала на север. «Вон где, видишь, Гэммет». Он прищурился, гадая, что именно должен увидеть на просторе пустоши, которая называлась Уборит-Аданом, а потом резко выдохнул сквозь стиснутые зубы. Огненно-красная стена на горизонте, словно второй закат. «Вихрь», — произнесла Тавор. Ветер вдруг стал заметно холоднее, навалился на Гэмета с утроенной силой. «А за ним?» — продолжала Адьюнг. «Нас ждет враг. Скажи, как думаешь, Шаик попытается задержать наше продвижение?» «Глупо было бы не попробовать», — ответил Кулак. «Уверен?» «Разве ей не лучше встретиться в бою с ненюхавшими крови новобранцами?» «Это рискованная ставка, адъюнкт. Сам поход уже закалит четырнадцатую. На месте шаик я бы предпочел встретиться с уставшим от боев, измочаленным врагом. Врагом, отягощенным ранеными, недостатком стрел, коней и прочего. И к моменту этой последней встречи я бы уже кое-что узнал о вас, адъюнкт. Вашу тактику». «А так Шаик вовсе не может к вам присмотреться». «Да. Любопытно, не так ли? Либо она ко мне равнодушна, либо считает, будто уже узнала обо мне все, что нужно. А это, разумеется, невозможно. Даже если принять за допущение, что у нее есть шпионы в нашей армии, до сих пор я разве что организовывала походный строй». «Шпионы? Нижние боги, я об этом даже не подумал». Некоторое время оба молчали, Размышляя каждый о своем и продолжая смотреть на север, солнце уже почти скрылось за горизонтом слева от них, но вихрь горел собственным огнем.